Здесь должно быть интерактивное окончание вечера, которое вы можете додумать сами. Но не конец всей истории. И Вик, и Оскар, и Женя, и Муся, и даже и Рита – все продолжают жить за пределами повести. Скорее всего, у не и Муси родится девочка. Но это не точно. Оскар и Вик походят, посмотрят на это безобразие и отважатся завести ребенка. А может, морскую свинку – это тоже вопрос. Рита переедет в Москву и откроет собственную пекарню. Или не пекарню, а целый ресторан. По книге Муси все-таки снимут сериал. По книге Вик не снимут, но она не расстроится. Оскар станет заведующим библиотечной кафедры. Только ц. -ц, -ц, -ц. Михаил Дмитриевич презентует еще не одну выставку. Женя подарит за счет фирмы друзьям путешествия на курорты Краснодарского края. В общем, жизнь продолжается. И никакого конца у ребят в ближайшее время не предвидится.